Глава двадцать третья. И закрутилось. Не успел я расставить охрану, как в имение под покровом ночи стали пребывать гости. Тоже инкогнито. С минимумом охраны и свиты. Всякие Лоудоны, Стаффорды, Поулы, Делаполли, Марчи, Мортимеры, да много еще кто. Насколько я понял, Мэргарит собрала всех своих союзников, но вот для чего, могу только гадать, так как при самих встречах не присутствовал. А если Мэг решила помимо кардинальных изменений в правящем кабинете, пользуясь случаем, решительно добить ланкастеров? Мда, вот это грозит нешуточными неприятностями. Как для нее самой, так и для меня за компанию. Уже глубокой ночью после всех встреч и после того, как я в очередной раз проверил охрану и проводил Джона де Ла Поля, мы с Мэргарит наконец оказались наедине. «Вы как, моя Роза?» Один момент, мой герой. Мэр, говорит, поднапряглась, рывком стянула с меня сапог, не удержалась и, шлепнувшись на попку, звонко рассмеялась. Уф, я счастлива, Жан! Я счастлив, когда вы счастливы, не дожидаясь, пока герцогиня ухватится за второй ботфорд, я быстро снял его и забросил в угол. Вы несносны! Мэг царапнула меня коготками по руке. Это была моя обязанность. Вот теперь сами раздевайте меня. Кстати, что там Джон хотел? «Наверное, опять пропихивал кого-нибудь своего?» «Не совсем пропихивал, и я вкратце изложил суть проблемы». Маргарита опять рассмеялась. «Право дело, Джон как был отъявленным пройдохой, так и мы остался». «Я подумаю... Кстати, вы хотя бы не забыли ободрать его за услугу?» «Конечно, не забыл». Я рывком сдернул с герцогини плати вместе с камизой и, приподняв ее, поставил в деревянную лохань с теплой водой. «Иди ко мне». Марго призывно протянула руки и зажмурила глаза. «Иду, моя...» Совершенно неожиданно по коридору кто-то с грохотом пробежал, дверь с треском распахнулась и в комнату ввалился задыхающийся Логан. «Сир, на нас напали!» «Кто? Сколько?» Я уже и сам услышал шум схватки за окнами. «Вот же!» «Только подумал об опасности и на тебе!» «Кому мешает вдовая герцогиня бургунская «Опять паук?» «Много их!» Выдохнул тук под сотню. Тяжело вооруженных нет, но много лучников, без опознавательных знаков. Латники Конта Линкольна пока держат ворота, но... Я бросил взгляд на Мэгги и схватил сапог. Так, братец, отводи всех наших в дом. Пусть разбирают арбалеты и держат окна первого этажа. Живо! На открытой местности не отобьемся. И пришли сюда своих оболтусов вместе с Клаусом выполнять. Жан, довольно спокойно сказала Маргарит, я верю в вас. «Все будет хорошо, моя Роза, я притянул ее к себе и крепко поцеловал в губы, я справлюсь, мы справимся!» Мэг, в комнату вошла Анна и невозмутимо бросила подруги, на нас, наконец, напали. Я подивился столь неестественному спокойствию дам и сказал Анне, «Думаю, вам лучше остаться с ее высочеством, я приставлю людей для охраны». Ваше сиятельство! Едва не сбив с ног Стацдаму, в проеме двери появились Аболтусы Логана и Клаус вместе с ними. Мой Скудера уже успел кого-то срубить. Его котта была заляпана бордовыми пятнами, с клинка капала кровь. Ты, старший! Я ткнул пальцем в его керасу. Не отходите, отдам ни на шаг, ждите моих указаний, понятно? Ваше слово закон, сир! дружно гаркнули парни и тут же принялись сооружать в коридоре баррикаду. За окнами грохотала схватка, лязг железа, яростные крики, вопли боли и смерти. В узеньких окошках мелькнуло несколько огненных росчерков, нападающие стали пускать зажигательные стрелы. На ходу, заталкивая пистоли за кушак, я понесся в коридор и, выбив латной перчаткой с ледяной окошко, выглянул наружу. «Вот же суки!» — невольно выругался. Все было хорошо видно, так как крыши на конюшне и подсобных помещениях уже вовсю пылали, ярко освещая картину боя. Мои дружинники и остатки латников Линкольна, ощетинившись копьями с сомкнутыми щитами, организованно отходили к дому. Неизвестные нападающие, видимо поняв, что с сомкнутым строем тяжело вооруженных воинов ничего сделать не смогут, осыпали сам дом и моих людей тучами стрел. Я насчитал по меньшей мере сотню нападающих, но на самом деле их могло быть гораздо больше. Неподалеку, около опушки дубовой рощи, наблюдала за схваткой группа конников, во главе с всадником в черных доспехах на могучем дистриере. Никаких стягов или вымпелов, свидетельствующих о принадлежности к какому-либо роду, заметно не было. Главный? Тем временем мои люди под прикрытием арбалетчиков, бивших из бойниц первого этажа, в полном порядке отступили в дом, Мощные входные двери, сплошь окованные железом, с лязгом захлопнулись. Что и требовалось доказать, довольно буркнул я и помчался вниз. Теперь хотелось бы посмотреть, как вы полезете на штурм. На первом этаже уже вовсю баррикадировали вход, стаскивая к нему мебель и все, что под руку попало. Логан со зверской рожей орал проклятия и пинал нерадивых, впрочем, скорее всего, просто в запале. Все и так старались на славу, жить-то хочется. «Потери?» – подозвал я к себе Бальзена. «Вспиток наших подранено, двое или трое наглухо». Сержант чиркнул ребром кольчужной перчатки по горлу. И полегли почти все латники его сиятельства Линкольна. Они первыми приняли удар. «Понял. Вперед. Сам знаешь, что делать». На втором этаже раздался грохот, в дело вступили аркибузы мусорабов. Остальные дружинники встретили эти звуки одобрительным ревом и ускорили работу. Я довольно выругался и поймал за шиворот, пытающегося прошмыгнуть мимо меня невысокого толстячка, Костеляна и меня. «Стоять, Мухтар! Ваши, ваши!» У Костеляна от страха зуб на зуб не попадал. «В подвале колодец. У тебя слуги живо таскать воду и расставлять в бочках на этажах, понятно? Не справишься лично четвертую, пшел!» Костелян, продолжая стучать зубами, быстро кивнул и понесся по коридору, сзывая прислугу истошными воплями. Вот это другое дело. Я уже было направился на второй этаж, глянуть, как там дела у стрелков, но услышал глухие удары, идущие откуда-то снизу. Понимание ситуации пришло мгновенно. Обследуя дом, я поинтересовался наличием каких-либо подземных ходов, на что мне ответили «да, есть такой». Вот, полюбопытствуйте сами, ваше сиятельство. Но запорный механизм мощной двери давно сломался, поэтому вход туда намертво заблокирован а исправить все, руки никак не доходят, потому что имение почти всегда пустует. Тогда, на всякий случай, чтобы успокоить свою паранойю, я приказал наглухо забаррикадировать ту часть подземелья. И в зоопарке не проверил исполнение, вот же паскудство. И, надсаживаясь, заорал «Тысяча чертей! Логан! Бальзен! Разворачивайте людей! Враги уже в подвале!» В подвал уходила винтовая лестница, едва мы успели перестроиться, как внизу послышались боевые кличи нападавших «Смерть узурпатору! Смерть йоркской волчицы! Вперед! Смерть! Бей! Убивай!» Первыми по в ряд по лестнице поднимались рыцари, сплошь закованные в броню. Защёлкали арбалеты, тяжёлые стальные болты с глухим стуком ударили в осадные повезы, которыми прикрывались рыцари крайне в ряду, верзила в новеньких нарядных доспехах с золотой чеканкой, словил болт прямо взобрал и с лязгом опрокинулся, сшибая с ног товарищей. Колесцовые замки вышибли пучки искр, пистолеты в моих руках бешено дернулись, извергнув длинные снопы огня и дыма. Низенький крепыш с пышным плюмажем на бацинете ничком рухнул на ступени, его сосед упал на колено, уронил щит и, сразу же получив в керасу пару болтов в упор, опрокинулся навзничь. «А, -а, -а, а сиськи ундины — Баумгартнер и Гаврила сообща с ревом зашвырнули вниз тяжеленную каменную катку с торчащим из нее тощим плюгавым кустиком. Она смела еще одного рыцаря и покатилась дальше, давя и калеча остальных на лестнице. Саданули аркебузы рабов Альмейды, посылая снопы жеребьев вниз. На лестнице образовалась сплошная мешанина из закованных в железо трупов и истошно вопящих раненых латников». В завершение вниз полетели запечатанные кувшины с зажигательной смесью чена, а вслед за ними пара горящих факелов. Полыхнуло так, что у меня борода затрещала от жара. Да и хрен бы с ней, ничего страшного. Тут нечему гореть, один камень само погаснет. Ух, а знатно верещат. Нападающие оказались в заведомо проигрышном положении. Они поднимались вверх по узкой лестнице без перил, позволяющей идти только по трое в ряд. Мы же, находясь сверху не особенно напрягаясь, могли сдерживать хоть сотню врагов. Словом, вот такие своеобразные фермопилы образовались. А я... этот... как там его? Короче, царь там был, но ну, вы поняли. Наступление скоро захлебнулось в крови. Одним мощным натиском мы сбросили нападающих вниз, после чего в подвале началась банальная резня. Но не успел я насладиться победой, как затрещали входные двери, К ним успели подтащить таран из здоровенного ствола дерева. Вдобавок стали заканчиваться болты у наших арбалетчиков. «Отходим на второй этаж!» — заорал я, увидев, как одна створка дверей, звонко треснув, слетела с петель. «Держим лестницу, мои молодцы!» Пока положение оставалось не особо критическим. Нас гораздо меньше, это да, но в доме три этажа. Мэр говорит с Анной на последнем. Чтобы добраться до них, этим хреновым уродом придется преодолеть три проема лестницы» на которой мы опять получаем тактическое преимущество. Скоро наступит утро, рядом Виндзор, но не решатся же они играть в войнушку неподалеку от резиденции самого Кинга. Опять же, утром сюда вернется Делополь. Короче, еще потрепыхаемся. На крайний случай отступим на крышу. Крышу! «Принимай командование, братец!» Бросил я Логану и побежал наверх, решив эвакуировать дам, не дожидаясь того самого «крайнего случая» ворвался в комнату и застыл. «Мэг!» Анна как раз повернулась от окна и с довольной улыбкой сообщила Мэргарит. «Все получилось, они уже здесь». Не совсем понимая, что получилось, я невежливо отодвинул даму и... и с чувством выругался, упомянув всех святых и их визави из ада. «Жан!» — невозмутимо заметила герцогиня. «Вы святотатствуете!» Анна лишь коротко усмехнулась и лениво хлопнула пару раз в ладоши. «Тысяча чертей преисподняя!» — прорычал я, глядя в окно. «Но как?» Из леса вылетали эскадроны конных жандармов в коттах с гербами Кинга и сгоняли нападавших, словно баранов, в одну кучу. А это... Матерь Божья! Да это штандарт самого Эдуарда! Сам Кинг? Откуда? Понемногу стало приходить понимание. И дикая злость. Да нас просто использовали как приманку. Не знаю, какую дезу запулила Мэг, но ей удалось спровоцировать оппонентов на выступление, соответственно дав своему братцу шанс поймать их на горячем. Одно дело сомнительные письма и совсем другое. Открытое нападение на единоутробную сестрицу действующего Кинга. Ох, и полетят головушки. Ай да стерва, ай да умница. Но твою же кобылу вдышло. А мои люди, ставшие сегодня трупами и калеками, а я... Я правильно все понимаю, ваше высочество? Думаю, да. Вы все правильно понимаете, Жан. Величественно кивнула герцогиня. Веряя себя в ваши руки, я была как никогда уверена в успехе. Преклоняясь пред вашей мудростью и мужеством, ваше высочество», — сказал я чистую правду. После чего отвесил герцогине церемонный поклон, молча развернулся и пошел к своим людям. Постоял немного пред ними, а потом, не повышая голоса, заявил. Ее светлость горячо молилась, и Господь снизошел к этим мольбам, послав ей знамение и даровав нам победу. Орда окровавленных, озверевших людей дружно ахнула, Замелькали руки, творя крестные знамения, лязгнуло железо, многие упали на колени прямо в лужи крови. «Возблагодарим Господа нашего!» Я сделал паузу и рявкнул. «И живо ободрать эту падаль! Неужто мы зря резали этих грязных свиней? И поспешите! От меня, паре нобли каждому и три бочки Эля всем нараспив! Нажремся, желудки!» Радостный и одобрительный рев был мне ответом. Ну а как иначе, воином возник я здесь, воином останусь, и им же помру. А баба и политика, да в задницу их.